Глава двадцать вторая ПЛОДЫ БАОБАБА «Я сидел на кровати своего номера и рассматривал наше общее богатство». Магические камни, из которых 13 штук было янтарных на жизненную силу, один рубиновый на физическую атаку и защиту, и два топаза, как оказалось на увеличение меткости. Два последних камня мы добыли с одной из убитых львиц. Мы все-таки рискнули и разделали тушу убитых животных, а также сумели потом без приключений вернуться в поселок, при этом каждый стал богаче на 50 золотых и прилично прибавил по очкам опыта. Да и очков духа добавилось, что радовало. Крейзи апнула шестой уровень, догнав меня. А камни я перебирал, раздумывая, что с ними делать. Как выяснилось, здесь, в пятерке, уже можно было вставить их в оружие или доспехи, а также повысить их уровень. Операция была несложной. И выполнялась неписью с ником Владомир. Но было одно «но». Все это стоило больших денег. Для начала сами магические камни первого уровня стоили не меньше ста золотых, если их продавать. А если покупать, то от 120 до 150 в зависимости от спроса, предложений и категории камней. Небесные камни или драколы, которые были необходимы для создания ячеек на оружии и доспехах, стоили по 10 золотых штука. Ну и образование ячейки, а потом вставка туда камня обходилась у Владимира в 50 и 100 золотых соответственно. Таким образом, чтобы украсить мой доспех одним покупным янтарным камнем, который увеличит мою шкалу жизни всего на 10 очков, потребуется 320 золотых. Вторым камнем будет еще дороже, так как потребуется больше даракулов, и стоимость услуг Владимира возрастала. Кроме того, и оружие, доспехи должны иметь характеристику возможности установки ячеек, а такую характеристику имеют редкие части доспехов. У меня с вероятностью 90% можно было создать на усиленном кожаном нагруднике первого уровня две ячейки, с вероятностью 10% — три ячейки. На усиленных сапогах с вероятностью в 90% — одну ячейку и с вероятностью 10% — две У остальных волков также было максимум по две части доспехов. Можно, конечно, попробовать собрать полный сет брони, но для такого низкого уровня затраты были просто запредельные. Может быть, позже, когда заработки будут больше. И то упор надо делать на оружие. Оружие — это наше все, Особенно для стрелков. Чем выше уровень оружия, тем выше уровень добычи и ее стоимость. По поводу же магических камешков был еще один путь снижения затрат. Все камни добывать охоты, а также выкупить за 3000 золотых два свитка по технике установки камней на оружие для кузнеца и в доспехе для портного. Тогда останутся только расходы на дыроколы и создание ячеек. Для себя одного покупать свитки очень дорого. А вот для команды эти затраты быстро окупятся. А нам надо как можно быстрее наращивать свою мощь Иначе станем легкой добычей. Если в нулевке было непросто жить, то здесь отношения между игроками можно было охарактеризовать как человек-человеку-волк. Постоянные дуэли в поселке и очень частые схватки за ресурсы вне его пределов. ПК здесь на раз-два. На лавочке к мэрии то и дело прилетали игроки, которым не повезло. Когда же пребывал покашник, то его с радостью опускали в ноль. Если тот не успевал вырваться из пятерки, и отбиться от других игроков самостоятельно или с чьей-то помощью. Если игрока доводили до нулевого уровня, то его с большой вероятностью ждала окончательная смерть после всех перерождений, если ему опять же никто не помогал. Таких групп, как наша, было мало. В основном собирались пати для выполнения сложного задания от непися, распадающиеся сразу же после окончания задания что часто заканчивалось потом сварами за лут, выпавший из животных во время пати. В дверь номера постучали. Я сгреб камни и свалил их в сумку, после чего открыл дверь. В номер ввалился Паша и рухнул на стул. «Дед, есть хорошее задание». «Какое?» — поинтересовался я, вернувшись и сев на кровать. «Плоды баба. Чем больше и крупнее принесем, тем выше награда. За один плод цена начинается с двадцати золотых». «Хм, неплохо». Я мысленно присвистнул. Кто заказчик? Алхимик Ли, ответил лесоруб. Игрок, не Непись? удивленно спросил я. Откуда у него такие деньги? У него точно есть. Аптека у него шикарная. Хуже, конечно, чем у неписи, но не намного. А как он на тебя вышел? В моей душе начала шевелиться чуйка. Скорее я на него. Зашел, чтобы вульну с эликсиром на жизнь купить, который вы на меня потратили. Ну и разговорились. Слово за слово. Он сказал, что ему необходимы плоды Баба. «Берет по двадцатке за штуку. Возьмет все, сколько не принесем». Он даже объяснил, где растет несколько больших деревьев, чтобы нам по саванне не бродить впустую. «Вот и все». Паша вопрошающе посмотрел на меня. Я же задумался, вспомнив разговор с Ратибором, который был проводником каравана. По его словам, за баба идут натуральные бои. Цена на плоды действительно была большой. На мозги бывшего опера говорили мне, что здесь все непросто. Надо проверить информацию. Попросив лесоруба собрать всю команду, на обед сам отправился побродить по поселку. Собрать, так сказать, сплетни и инфу. В обед мне уже было что сказать команде по поводу задания алхимика Ли. Значит так, дамы и господа. Плоды Баобаба принимаются от 20 до 25 золотых за одну штуку, в зависимости от размера и количества. Но сбор этих орехов, или как они там правильно называются, дело очень опасное. Как выяснил, в округе этих баобабов не так уж и много. Поэтому между игроками идет натуральное месилово, когда плоды созревают и начинают падать на землю. Я обвел глазами сидящих волков. Поэтому предлагаю в эту бойню не ввязываться. Лучше сходим на охоту. Можно снова попробовать у водопоя, где мы антилопы и львицы завалили. За столом повисло молчание. «Дед, с прошлой охоты мы подняли по 50 золотых. Это два больших плода Баобаба. А каждый из нас легко унесет их штук 15-20, только в сумках, не говоря уж о том, что можем подготовить волокуши с мешками. Тогда куш будет еще больше», — нарушил молчание Замбак. «Игорь, в отличие от тебя, я практически на мели. Все ушло на эту чертову магию. А плоды Баобаба максимум еще неделю висеть будут, а то и меньше. Завтра наступает время сбора». «Я предлагаю рискнуть», — высказался Паша, твердо глядя мне глаза в глаза. Его предложение легким гулом поддержали остальные члены команды. «Все хотят рискнуть», — я обвел взглядом сидящих за столом. Паша и зомбак кивнули, девчонки задумчиво молчали. Я же продолжил. «Волки». При сборе этих клятых плодов есть большая вероятность хорошо слиться по уровням и потерять оружие с доспехами. У нас только я и Крейзи шестого уровня, остальные пятерки. А здесь не дуэль, против нас могут действовать и десятки. Я вновь посмотрел на игроков. Мне продали информацию, что здесь в порядке вещей загасить пати сборщиков плодов. Потом сутки провести в саванне и с белым ником вернуться в пятерку. Как правило, именно так и действуют высокоуровневые игроки» а среди них встречаются уже более или менее сильные маги, и есть стрелки не только с прощуй, так что наши арбалеты могут и не помочь». Волки хмуро уставились в столешницу, переваривая мои слова. «А я бы все-таки рискнула», — задумчиво произнесла Крейзи, подняв голову и посмотрев мне в глаза. «Шесть арбалетов — весомый аргумент. и Если совсем прижмет, то можно воспользоваться порталом. Да, потеряем одно перерождение, но сохраним оружие и доспехи». И плоды, если будут на тебе в сумке, тоже должны будут перенестись. По поводу волокуш не знаю». Народ вскинул голову с радостным изумлением, смотря на нашего главного снайпера. «А что, это хорошая идея», — прогудел Паша. «Молодец, Анюта. Если бы не Луис, точно бы поцеловал». «Я тебе поцелую. Фаберже лишние», — шутливо, но с остальным блеском в глазах произнесла Дали. «Все, все понял». Лесоруб шутливо поднял руки вверх. «А хорошая идея. Я готов рискнуть одним перерождением даже за триста золотых. Но желательно, чтобы этих желтых кругляшей было больше», — покачивая головой, произнес зомбак. Я посмотрел на всех и, глубоко вдохнув, выдохнув, произнес. «Через полчаса у меня в номере. Будем на планшете обрабатывать различные варианты действий при нападении других игроков. Заодно прикинем, как собирать эти орехи будем, стоит ли волокуши с собой тащить и прочее». «Что тебе не нравится, дед?» Тихо спросила меня Крейзи, рассматривая небольшую долину, в которой стояли три Баобаба, и виднелось множество кустарников акации. «Как-то слишком тихо, чуйка ворочается», ответил я, не поворачивая головы. «Вся наша команда лежала на верхушке небольшого холма, с которого хорошо просматривался необходимый нам участок местности. На общем совещании все мы решили ввязаться в непростой процесс сбора плодов Баобаба. Собрали еще информацию, подготовили большие сумки и мешки для волокуш. Я их сам сшил с помощью дали. Наметили тактику и стратегию сбора этих орехов или дынь. Отработали, правда, только в теории. Наши действия при нападении сегодня рано утром вышли на промысел». Тем бабам о которых паша рассказал алхимик Ли, решили не ходить. Там наверняка будет куча народу. Поэтому направились от пятерки подальше, решив положиться на удачу. И вот она, кажется, нас посетила. Отойдя от поселка километров на сорок, мы уже в начинающихся сумерках обнаружили небольшую долину с маленьким водоемом в окружении трех небольших холмов. Стада антилоп и зебр спокойно паслись в ней, Вот в траве мелькнуло тело в желто-черной раскраске. Судя по всему, леопард вышел на охоту. «А что такое чуйка?» — Перебила мои размышления тихим шепотом Анна. «Это когда ты не видишь опасности, но что-то внутри тебя говорит, что она есть». Ответил я, глядя в глаза девушки. «Мне это чувство дважды жизни спасло, когда воевал против духов. В Афганистане? Нет, в Чечне». «Знакомое чувство», — грустно произнесла Крейзи. У меня также было перед тем, как меня убили. Так не хотела идти именно на ту позицию, а почему и сама не знала. Вот и мне сейчас почему-то не хочется идти в эту долину. Хотя вроде бы все спокойно. Двуногих хищников не видать, на карте нет ни одной отметки. Но ты сама, она знаешь, как легко стать невидимым, отключив интерфейс, что мы уже сделали. А вот чуйка почему-то сработала и продолжает работать». — ответил я девушке, продолжая осматривать долину. Что-то, значит, зацепило мое сознание, насторожило. Сейчас или чуть раньше, раз так не хочется бросать гаечку вперед и идти к этим бабу-бабам. К нашему разговору внимательно прислушались остальные члены группы. «Так идем или нет, дед? На земле этих дынь много валяется, а если что, я и на дерево вон то залезу, тряхну ветки». Лесоруб показал на один из баобабов интересной перекрученной формы, на который действительно можно было забраться без особого труда. «Идем, как договорились. Быстро собираем плоды и сваливаем в сторону вон той горы. Надеюсь, что найдем там удобное место для ночлега и обороны. С утра осторожно топаем в пятерку. Также напоминаю, первым в бой не лезть. Красный Ник нам ни к чему, если пользоваться порталом. Про него тоже помните». Если шкала во время боя столкновения падает ниже 30%, уходить в пятерку через него. В общем, как говорится, с Богом, партией и комсомолом», произнес я и поднялся на ноги. «А ты что, дед, КПСС еще застал?» спросил лесоруб, поднимаясь следом за мной. «Немного застал, и октябренком с пионером был, и комсомольцем. Нам партия строить и жить помогает». «Может, все-таки песня, дед? Ты ничего не перепутал?» Перебив меня со смешком, тихо произнесла Дали, также встав на ноги. Пусть будет песня Тина. Берем направление на скрученный баабаб. Дали твой сектор с 12 до 4 часов. Я беру тыл с 4 до 8. Крейзи с 8 до 12. Паша, Замбак и Ева собирают плоды. В сумке по 15 плодов, так как они выглядят большими. В мешки на волокуше по 20. Максимум 25. Жадность до добра не доводит. Можем не дотащить. Все ясно. Вопросы? Я посмотрел на волков. Все согласно кивнули, и мы двинулись к нашей цели. Добравшись до боабабов, я сдали и Крейзи заняли позиции в виде равнобедренного треугольника, внимательно контролируя свои сектора. Пока все было тихо. Животные не напугались нашего прихода и продолжали спокойно пастись метрах в ста от нас. Это наводило на мысль, что игроки в это место заходили нечасто. Включил и открыл интерфейс, посмотрел карту. Пусто. «Вокруг тишина», — выключил. Паша с Евой и Луисом тихо, переговариваясь, быстро наполняли сумки и мешки крупными орехами или дынями. Плодов на земле было много. Прошло минут десять, и ко мне подошла Ева. «Егор, все наполнили, можно идти, плоды крупные. Больше, чем на три тысячи золотых набрали, если по двадцать пять за штуку сдадим». Тихо произнесла она. «Хорошо, передай Крейзи и Дали, что и дальше идем к горе треугольником. Вы в центре. Мой мешок оставьте, я пойду метрах в пятидесяти сзади от вас. Интерфейс включать на короткое время. Общаемся знаками», — ответил я, продолжая осматривать свой сектор. Чуйка продолжала шептать об опасности, поэтому расслабляться было нельзя. В Чечне пару раз пересекался со спецназерами из ГРУ. Так вот, один из группнёров рассказал, как в ущелье мартан -Чу под Харсеноем погибли три разведгруппы из их отряда, когда преследовали остатки банды Хатаба, вырвавшегося из Грозного. Группнер, Командир диверсионно-разведывательной группы в спецназе. Военный сленг. Ребята, выполнив задачу, расслабились раньше, чем произошла их эвакуация на вертолетах. В результате духи, воспользовавшись беспечностью разведчиков, Накрыли их бивак минометами, а потом с помощью гранатометов добили остатки. «Схема отхода созвездия?» — спросила Ева. «Да, арбалеты держите на готове». «Поняла», — произнесла девушка, чмокнула меня в щеку и побежала к нашим будущим лошадкам, Паше и Луису, которым, кроме своих сумок, еще и волокуши с плодами тащить. «Хорошо, что эти орехи не сильно тяжелые». Через пару минут увидел, как народ двинулся вперед. Я подождал, когда они отойдут подальше, и направился за ними. Шли мы не в сторону поселка, а почти в противоположную сторону к небольшой горе, которая красно-бурым пятном возвышалась над поверхностью. До нее было километра три. Как показала местная практика, в таких горах есть удобные места для бивака, от пещер до естественных ограждений из больших камней. Там и заночуем, благо до темноты осталось немного». Вновь открыл на пару секунд интерфейс и увидел пару зеленых точек, которые двигались в нашу сторону. До них было километра два-три. Выключил сеть и в ускоренном темпе побежал за ребятами. Подхватив по дороге свой мешок с плодами, ускорился. Мой маневр заметил кто-то из игроков, и группа встала. А Крейзи и Дали поспешили к нашим лошадкам. — Что случилось, дед? — взволнованным голосом спросила Ева, когда я подошел. — К нам кто-то сел на хвост. Я включил интерфейс и увидел две точки, движущиеся в нашу сторону. «Быстро движущиеся», — ответил я, опуская сумку на землю. «Подумаешь, два игрока», — презрительно произнес лесоруб. «На карте рядом никого нет, дед», — произнесла Крейзи, видимо, включившая сеть. «Значит, идут в таком же режиме, как и мы, изредка включая интерфейс. И мне повезло, что смог их засечь», — ответил я. «Интересно, а если убьешь игрока с выключенным интерфейсом, ник покраснеет?» Задумчиво произнесла Дали. «Покраснеет Тина. Интерфейс при первой же атаке кого-нибудь из членов пати у всех автоматически включается. И красные ники появляются. Арена за этим строго следит. Подкрасся сможешь атаковать тоже. А дальше все. Ты ПКшник. Две серебрушки за такие сведения еще в нулевке отдал. Поделился я сведениями и проверил арбалет. Интересно, сколько их? Задумчиво процедила Ева. «Явно не двое». «Максимум 12, Отобьемся». Лесоруб просто излучал уверенность. «Могут и две группы объединиться по 12, Так что гадать не будем. Максимально быстро двигаемся к горе. Если там будет удобная позиция, то дадим бой. Если нет, то воспользуемся порталом. Того, что в сумках есть, хватит, чтобы по 500 золотых получить на брата. Так что жадничать и рисковать не будем. Дальше идем парами». В дозоре Ева и Дали, потом наши лошадки. Замыкаем мы с Крейзи. Вопросы? Вопросов не было. И мы стартанули с максимально возможной скоростью. До горы добрались еле дыша. Поднимаясь по осыпающимся мелким камням, наши авангард и носильщики с большим трудом влезли на небольшую площадку. Там между высокими валунами имелся проход куда-то. Его мы заметили еще издалека. Мы с Анной были еще внизу, прикрывая подъем основной группы. Краем глаза увидел мелькнувший между кустами размазанный силуэт и тут же вскрикнула Крейзи. Повернувшись к ней, увидел, как девушка падает на землю, не выпустив арбалета из рук. Ее шкала жизни просела чуть ли не в ноль, а в правой стороне груди виднелась дымящаяся выжженная дыра, чуть ли не насквозь. Девушка через силу улыбнулась, потом раздался хлопок, яркая вспышка синего цвета и тело Крейзи исчезла. Я открыл интерфейс и увидел на карте 12 красных точек. Метнулся в сторону и присел за валун, в который тут же врезался фаербол. Сверху тренькнул арбалет, за ним второй, и у меня перед глазами возникла надпись. «Игрок Дали убил игрока Гара. Ваш опыт плюс 50. Нажав иконку, открыл групповой чат и увидел сообщение от Евы. «Дед, поднимайся, мы прикроем. Пока рядом больше никого не видно. Это тот японец, который тебя на дуэль вызывал» маг восьмого уровня. «А с чего ты взяла, что он японец?» — ответил я. «Ты что, мультфильм «Наруто» не смотрел?» Получил логичный ответ от американки. «Бог с ним, с Нарутой! Уходите телепортом! Попробуйте вместе с волокушами, взяв их на руки!» — отбарабанил я в чат. Прошло несколько томительных секунд, и в чате появилась надпись. «Дед, Паша вместе с волокушей телепортировался!» «Отлично! Уходите все!» — быстро набрал я. «А ты?» Набрала уже дали. А верхушку валуна, за которым я прятался, стукнула стрела и, царапнув по щеке, улетела за спину. Я спрятался глубже и отстучал в чат. «Уходите все, я следом. Не рискуем». Перед глазами возникла надпись «Урон минус пять». На вас напал игрок Асахи. «Кажется, точно японцы напали. Азиатская мафия». Подумал я, ложась на землю и активируя иконку телепорта.